Глава вторая. Через пять минут команда собралась перед одним из входов в резиденцию. Пятнадцать человек в дремлющих пустотных комплектах, при оружии и груди припасов, сложенных в сетчатые торбы и п р и н а й т о в а н н ы х к мощному гражданскому антиграву. Мельников критически оглядел команду. Так, братцы, давайте-ка жратву и прочие на платформу. Антигравом берите катер и на буксир. Гавайц, да? Дуй наверх, Корудию. Как катер с места сойдет, лупи по месту посадки и окрестностям. Желательно снести часть периметра, типа, чтобы издалека казалось, будто тут война шла со скрежетом и взрывами. Мы тебя вон там подождем, северо-восточнее. Понял? Уронил гавайец и умчался. Тамур и Цубербюллер закрепили антиграф в захватах катера и подцепили с ь силовым лучом к приемнику платформы. Скотч проконтролировал не вследствие недоверия, а по старой боевой привычке, по возможности дублировать любые действия. Две пары глаз всегда лучше одной. г о р о з и м с я скомандовал он т а м у р е и Костику, когда убедился, что все в порядке. На платформе под сетчатой крышей расположились десантники. Мельников изучал развернутую перед глазами карту местности. Дружок его поднялся в башенку и шарил окулярами волнового усилителя по близкому горизонту. Солнце садилось. Двинули, предупредил Валти, конечно же, оккупировавшие водительское кресло и уверенно держащиеся за фрикционы. п л а т ф о р м а плавно приподнялась над песком и скользнула вперед к воротам. Едва успели отъехать метров на тридцать. Гавайец шарахнул по посадочной площадке из магнито-динамики. Раз, другой, третий, потом по периметру песок и осколки забора вставали дыбом, чтобы секунду и позже осыпаться сухим удушливым дождем. Гавайец успел выстрелить раз 30, прежде чем Мельников оторвался на м и г а т к а р т ы и буркнул в переговорник: "Довольно, на борт". Выстрелы прекратились, а п я т о к минут спустя на платформу запрыгнул довольный гавайец. Этот тип любил пострелять из чего-нибудь мощного. Поехали! Весело гаркнул он и валти тронул. Платформа с катером на буксире ринулась к дюнам, заскользила над песками стремительной керамической ящеркой. Грунта она, разумеется, не касалась и следов стало быть не оставляла. А зачем мы прихватили катер? – спросил Скотч. Ты же говорил, что его не выпустят в космос. Говорил. Не стал возражать Мельников. Видишь ли, к резиденции в течение двух-трех часов кто-нибудь с т о п у д о в о явится, ибо пассажиров этой платформы хватится в ближайшее же время. А теперь прикинь, много ли логики в наших действиях? Постреляли из пушки, прихватили катер, убили двоих. но не тронули остальных пленных. Откровенно говоря, признался Скотч, я вообще не улавливаю логики. И это здорово. Мельников значительно указал на Скотча пальцем, а спустя пару секунд хитро подмигнул. Логики в наших действиях просто нет. Пусть себе перевертыши ломают голову почем зря, а мы тем временем проскочим к ближайшему гражданскому космодрому, пошумим там слегка. И двинем вот сюда к объекту Лайзо. Знаешь, что это? Нет, тоже космодром резервный. С момента произнесения слова космодром скотч наконец прозрел и в общих чертах расколол план разведчика. На резервных космодромах обыкновенно имеется хотя бы один законсервированный космический корабль. Если действовать быстро и решительно... На нем действительно можно успеть взлететь и уйти в пульсацию в аварийном режиме прямо из стратосферы, успеть раньше, чем орбитальная оборона сожжет опозданный корабль, не ответивший на стартовый запрос. Особенно, если параметры пульсации уже просчитаны, а астрогационный диск заботливо уложен в драйв считывателя. Что касается шума на обычном космодроме, так это не что иное, как снова такие отвлекающие маневры на пути к спасению. В целом Мельников был прав. Если толком не знаешь, что делать, делай любые глупости, не раздумывая и не теряя времени, опережай противника на ход. Не дай ему перехватить инициативу. Интересно, откуда ты у з н а л о резервном космодроме? В Во водной, насколько я помню, ничего подобного не было. А Из памяти вот этой самой платформы и узнал. Правда, информация еще до военная. Так что идем на удачу. Впрочем, иных вариантов у нас все равно пока нет.